Глава седьмая. Как здорово, что на каникулах можно валяться в постели сколько угодно, и никто тебя не подгоняет вставать. Я проснулась поздно, по привычке полистала старые чаты в телефоне, потом по второму разу прочла старинные литературные журналы и наконец пошлёпала на кухню. Мама ещё спала. Я мимоходом заглянула к ней в спальню, посмотрела, как она ровно дышит во сне, и тихонько, стараясь её не разбудить, Сделала себе омлет и чай. Потом нарезала бутербродов, прихватила бутылку с водой и пошла валяться на солнце, перечитывать привезённые с собой книги и разгадывать кроссворды из найденных в сарае советских газет. Последнее удавалось лучше всего, потому что из-за жары меня слегка разморило, и смысл повествования в книгах ускользал. Кроссворды же можно было как начать, так и бросить в любом месте без ущерба для смысла. Когда мне это занятие надоело, а бутылка с водой опустела, Я вышла с участка на улицу. Анцебаловка стояла в очень красивом месте. Кругом её обступал лес, сочный, зелёный, на его фоне даже покинутые дома, заросшие в юном, выглядели не так печально. Скорее, наоборот. Мне почему-то именно такой представлялась вилла-курица, где жила Пеппи Длинный Чулок. Жаль, конечно, что здесь совсем нет никаких детей. Никого из местных жителей я не встретила. но их присутствие выдавал то дымок над домом, то сохнущее на верёвке, натянутые между деревьями, бельё. Я подумала, что здесь не так уж и плохо. Можно попробовать узнать в Зелёного, где рожиться книгами и предаваться безудержному ничего не деланию, только чтению, чтению и чтению. Когда вокруг светло, жаркое лето, все ночные кошмары кажутся глупыми и даже смешными. Даже мерзкий сон, про у меня из-под маминого одеяла руку. Несмотря на отсутствие интернета, я решила немедленно поделиться кошмариком в нашем школьном чате. Дело в том, что в последние учебные дни мы перебрасывались в школьной группе не домашкой, а в основном ссылками на фанфики, на забавные ролики. И Дашка попросила побольше страшилок, чтобы было чем попугать девчонок в лагере. Тут, конечно, каждый постарался найти что-нибудь поужаснее с плохим концом. Некоторые кидали ссылки, кто-то постил текст целиком. Обычно мы все эти ужасные истории высмеивали, ведь страшные истории с плохим концом нужны именно для того, чтобы ты, прочитав последнее предложение, с радостью осознал, что с тобой-то ничего такого жуткого не произойдёт, что у тебя-то всё в порядке, и это не может не радовать. Особенно мы все потешались над скоростью звука. Эту историку кинули в самый последний учебный день с предложением почитать на ночь в ванной. Речь там шла о девочке-параноике, а вовсе не о физике. Уже начав набирать свой сон, я заленилась. Прокрутив сообщение, нашла скорость звука и принялась читать, иногда посмеиваясь про себя. С нами-то такое никогда не случится. «Вот представь себе», — сказала мне она. «Ты в квартире, совершенно одна, умываешься в ванной, видишь себя в зеркале над раковиной и ванную комнату за спиной видишь. И через открытую дверь кусок коридора и часть комнаты. И думаешь, что тебя никто не сможет застать врасплох со спины. Только прежде, чем повернуться, подумай о том, что тот, кто стоит за твоей спиной прямо сейчас, в зеркале не может отражаться. Ты можешь ориентироваться только по звукам, — сказала она. Но скорость звука меньше скорости света. И ты услышишь, но позже, чем нужно. Я вспомнила об этом, когда чистила зубы перед сном. А на кухне что-то звякнуло, будто стакан упал. Инстинктивно посмотрела в зеркало и ожидаемо ничего не увидела. Домашних животных у нас нет. Родители уехали на свою скучную дачу. Если я повернусь и замечу промелькнувшую тень, что мне делать? Что, если это у соседей? Я прямо представила, как она это говорит, обманчиво успокаивающим тоном и при этом чуть насмешливо улыбается. Да так, что улыбочкой своей полностью меняет успокоительный смысл слов. Ну и что, что раньше их никогда не было слышно? Особенно такие тихие звуки. Всё когда-то случается в первый раз. Подумай лучше, кто бы это мог быть? Может быть, соседка сверху? Старенькая одинокая бабушка, которая легла в больницу несколько дней назад. Она ведь теоретически могла вернуться? Ага, ночью. Чтобы побить у себя посуду. Это ведь могла быть её облезлая дворняжка. Не взяла же соседка её с собой в больницу. Конечно, не взяла. Собака сдохла ещё в прошлом году. Я поёжилась. Тогда это может быть сосед снизу. Тот, который уехал со своей девушкой на море. Но этот парень не стал бы возвращаться домой, даже если бы вдрызг разругался со своей подружкой. Или соседи справа. Точно, соседи справа. Там квартиру сдают. Правда, хозяин как раз на днях столкнулся с папой в лифте и жаловался ему, что никак не может найти подходящих жильцов. Мёртвый сезон, говорит, какой-то. Фу, зачем только я вспомнила про мёртвых. Это могли быть банальные воры. Точно, это воры. Надо хорошенько прислушаться и звонить в полицию, как настоящий неравнодушный гражданин. Только если хорошенько прислушаться, то звук точно шёл из кухни. Из нашей кухни. Конечно, воры вполне могли пролезть в квартиру, узнав, что я осталась одна, на седьмой этаж. И на кухне нет балкона. Зато есть в спальне. Чтобы из спальни попасть на кухню, надо пройти мимо ванной. Почему же я не заметила? И как же они не заметили? А если всё равно позвонить в полицию и сказать, что в квартире воры? Позвонить по душу. Как фракенбок из мультфильма. Телефон это в гостиной и на кухне, а мобильник на зарядке. Тоже где-то в том районе. Ты будешь убеждать себя, что это глупая параноя И успокоишься. Говорила она. Всё так. Возможно, ты сама себя накручиваешь. Но что, если это не твои придумки, а правда? Что, если это инстинкт самосохранения, тревожный звонок, который ты беспечно игнорируешь? когда смотришь фильмы ужасов, всегда удивляешься идиотизму, с которым герои рвутся на собственную погибель в тёмные подвалы, на чердаки и в комнаты с подозрительными звуками. Но почему мы забываем, что это их дом? Их подвал их чердак, который они сами же и захламляли, где складывали банки с соленьями, чинили электропроводку. Сколько раз на дню я захожу на кухню, просто чтобы открыть холодильник или пошарить в шкафчиках в поисках вкусняшек, даже если точно знаю, что их там нет. Почему сейчас-то я так боюсь? «Только не пытайся в этот момент всматриваться в зеркало», — говорила она. «Вполне возможно, что в коридоре мелькнет быстрая, неясная тень, очертаний которой ты всё равно не разберёшь. Это может быть оцвет фар, проезжающий мимо машины, или качающиеся под ветром ветки, подсвеченные фонарём. Хуже всего, что ты обязательно переведёшь взгляд на своё лицо в зеркале и увидишь, как оно начинает меняться. Сначала неуловимо. Что заставит тебя сосредоточиться?» И вглядываться ещё пристальнее. Тебе может совсем не понравиться то, что ты увидишь вместо себя. Всего лишь стекло, фольга и отражение. Только физика. И больше ничего. Но есть ещё свойства нашей психики. Я не стану тебе рассказывать о прозапогнозии. Это только продемонстрирует моя учёность. Но к делу не относится. Я её, кстати, и так только что продемонстрировала. Но факт. Если сосредоточенно всматриваться в своё лицо в зеркале при приглушённом свете, то оно начнёт меняться. Научного названия у этого эффекта нет. Это не страшно. Страшно, когда сущность в зеркале начинает жить самостоятельной жизнью, потому что это уже не твоё отражение, просто не ты. Только сейчас я заметила, что, вспоминая её предостережение, напряжённо вглядываюсь и вглядываюсь в зеркало. На самом деле ни одно существо с той стороны не придёт, пока ты не пригласишь его, пока не позовёшь его. — сказала она, чуть улыбаясь. — То, что ты рисуешь в своём воображении, немедленно обретает плоть. Испугавшись, ты уже открываешь монстру дверь. Я прислушалась, с усилием оторвав взгляд от зеркала. В квартире стояла гробовая тишина. Не было слышно даже обычного уличного шума. Ничего. Что, если я возьму металлическую пилку для ногтей и использую её как нож? — Если быстро пробежать через коридор до комнаты, размахивая во все стороны пилкой, вполне успеешь схватить мобильник. Я ведь могу сделать это с закрытыми глазами. Это ведь мой дом. Знаешь, я ведь уже пригласила сюда кучу всяких тварей. Прямо сейчас. Ты ощущаешь их? Она тогда рассмеялась и толкнула меня локтем в бок. Сделав глубокий вдох, как перед прыжком с трамплина, крепко зажмурившись, я рванула вперёд. Кто-то словно трогал мой затылок, но открыть глаза я осмелилась, только ощутив в ладони мобильный телефон. Странно, я ведь точно ставила его на зарядку. Даже провод из него торчит. Только вот видно по рассеянности. Я задела его ногой и выдернула из розетки. И всё же заряда ещё хватало. Она вызвала. Она пусть и прогоняет. И я вместо того, чтобы звонить родителям, стала яростно набирать соседки с седьмого этажа. Мне было очень страшно. Глупо так поступать, но сейчас она была ближе всех. И она поймёт и придёт. Обязательно. Что если чувствительная техника не такая уж надёжная? Говорила она. «Заряд всегда садится в самый неподходящий момент, даже в обычных ситуациях и на морозе». Я с отчаянием смотрела, как с каждым набранным словом уменьшается зелёное деление на значки батареи. Когда я отправила сообщение, осталось всего 10%. Оно не отправилось. Что-то с сетью. У меня или у неё. Я судорожно ткнула отправить СМС. 5%. Сообщение не доставлено. Экран мигнул и погас. Всё. Немного страшновато, правда? Вкратчиво спросили у меня за плечом. Это был не голос в моём воображении. Только не поднимать глаза от экрана, потому что тот, кто спрашивал за плечом, уже стоит прямо передо мной.